Глава 18. Экзамен. Я обхватила чайник руками и зажмурилась. На выдохе представила, что члены комиссии сидят за столиком, накрытым кружевной салфеткой, и пьют мой чай неторопливыми глотками. Они улыбаются и смеются, им хорошо. Услышала, как один профессор произносит: "Домилана прирождённая ведьма". Второй подтверждает: "Невероятный чай". У девушки бесспорный талант. Третий в восторге восклицает: "Она обязана здесь учиться, стопроцентный дар женских чар". А четвёртый участник застолья молча соглашается с остальными. Мой чай просто невозможно притягательный. И ему хочется просто наслаждаться терпким изысканным вкусом. "Спасибо, что я вам понравилась", мысленно произнесла я и открыла глаза. должно сработать. В дверь постучали, и я обернулась на звук. Неужели пора идти? Как быстро. Ректор обещал, что экзамен начнётся вечером. Посиди пока в шкафу, крикнул я дракону. Мало ли кто за дверью. Отворила створку, и на меня мигом рухнула стопка пыльных книг. Отряхнувшись, я заглянула внутрь шкафа и поняла, что там и Харкус спрятаться негде. Вот еле грязнули, воскликнул я. Лучше бы мне такую магию, чтобы сделать эту комнату чистой. Арес, давай, шустренько под стол. Но под стол дракоша не влез. То больная лапа вылезет, то крыло выскачица совсем не кстати. Столик оказался для него маловат. В дверь постучали второй раз, теперь настойчивее. Милана, это профессор Елизар. Открывай, нет смысла прятать от меня дракона. Ну я ведь не умею читать мысли, быстро ответила я и виновато улыбнулась. Мы готовы выслушать тебя. Идём? слишком официально произнёс ректор, и я побоялась расспросить его, что мне о себе рассказывать и о чём говорить. Взяла чайник и побила следом, стараясь сфокусировать мысль на одной единственной идее. Мои женские чары сильны, меня обязательно нужно взять на обучение в Академию женских чар». Мы вошли в темный зал. Я с трудом разглядела высокую сцену и ряды из стульев. Похоже на актовый зал в моем институте. «Поднимайся туда», – ректор указал на сцену, а сам остался стоять в дверном проеме. Я послушно прошла по ступеням и только тогда заметила на сцене Голубую лампу непонятной формы. Она бледно переливалась перламутром, еле-еле освещая мой силуэт. Поставила чайник на пол и только тогда догадалась. Это никакая не лампа, а ведьмин камень. «Елизар! На этот раз действительно что-то выдающееся!» Услышала я откуда-то снизу стальной жесткий мужской голос. «Принимать экзамен в темноте — это нонсенс!» Она не ведьма. Следом услышала извитительный женский голосок. "Камень молчит? Не реагирует на неё". "Ведать у нормальных ведьм камень хорошенько освещает зал. Но я-то лучше, чем нормальная". "Уважаемые члены экзаменационной комиссии, сейчас вы сами увидите реакцию камня". С расстановкой проговорила я, взяла в руки голубой кристалл, прижала к себе и спустилась со сцены. В зале стало немного яснее, хотя, может, и показалось. Соприкоснувшись с моей кожей, перламутровое свечение в камне заиграло, и переливы света страстно затанцевали. Я мельком рассмотрела троицу за столом возле сцены: две улыбчивые женщины и хмурый мужчина. Хм. Он всем телом подался вперёд и едва не лёг на стол. Ладно. Беру слово назад. Уже интереснее, Елизар. Что ж, значит, сегодня принимаем экзамен в полумраке. Я всегда любил темноту. Она из другого мира, вот и все объяснение. Вмешалась его соседка и будто нечаянно задела мужчину плечом. Необычный свет камня — это магический след, оставшийся после ритуала перемещения. Проверим? Сейчас проверим. И хидно хмыкнула вторая. Я рад, что вы разглядели свет. Раздался тёплый и живительный голос профессора Елизара Милана. Позволь представить тебе членов комиссии. Профессоры Августа Ирада, председателя Министерства магии, и профессор Касьян, ректор Академии воли и разума. Елизар не спеша присоединился к остальным участникам. Что ж, я нервно сглотнула ком в горле. Они все четверо Мысли читают или только мужчины? Вспомнило слова Элли, что руководящие должности занимают одни ментальные маги, и натянула широкую улыбку. Кто твой бог? грянул профессор Касьян первым вопросом. Я замерла и приподняла камень, чтобы лучше разглядеть мужчину. Суровое, отрешённое лицо с высокими скулами и недельной щетиной. Недоверчивые ледяные глаза и узкие губы, приоткрывшие надменную усмешку. Одно ясно: ни та мысль влево, ни та мысль вправо, и расстрел на месте обеспечен. Я не могу назвать себя ярой сторонницей какой-либо религии, ответил растерянно. Тогда потрудись объяснить нам, во что веришь? нетерпеливо потребовал мужчина. Я верю в силу каждого человека. Мы сами творцы своей судьбы. А зачем тогда маги? расхохоталась его соседка, и вторая профессорша засмеялась следом. Магия наш помощник. Она помогает легче получать желаемое. Можно сделать, а можно наколдовать. Определение магии. грозно произнёс мужчина, скривив губы. Профессор Касьян Не лана не изучала ни историю магии, ни теоретические основы магии, откуда ей знать определения? Вступился за меня ректор. Видимо, почувствовал мои мысленные сос-сигналы. А вдруг? Пусть удивит нас, ну? Не унимался мужчина. Он встал и облокотился на стол. Вы слишком бережёте ваших учениц, Элизар. Мягкость, скверная воспитательная тактика. В долгосрочной перспективе она приводит к нерешительности и безответственности. Магия это искусство и наука вызывать изменения в соответствии со своей волей, пересказала я по памяти определение, которое читала несколько лет назад. Недурно. Сквозь зубы процедила одна из профессоров и почти шёпотом добавила: Покажи нам свою магию.